Сейчас он получал от жизни настоящее удовольствие. И, ко всему прочему, не надо было ничего делать, кроме как сидеть с оружием в углу и принимать солнечные ванны. Жизнь миллионера, жизнь счастливчика. Страва всегда мечтал о такой жизни. Он должен был нести охрану дома от возможного нападения Соливанов, но был совершенно уверен, что таких типов в природе не существует. Тем не менее, раз Кэмп верил в их существование и хотел, чтобы он, Страум, сидел тут на солнышке охранял окрестности, то что ж, это вполне устраивало его. В сущности, он не надеялся, что Кэмп будет продолжать верить в миф о братьях Сульвана весь сезон. Но пока Кэмп мог подумать, что такой пройдоха, как Магарт, мог верить в такие басни, удивлялся Страум, поджимая под себя коротенькие ножки и покачивая головой. Это доказывало, что самые умные и хитрые тоже могли ошибаться. Страун не сидел бы так спокойно, если бы мог видеть Сулливанов. Те лежали в высокой траве менее чем в двухстах метрах от него и находились там уже более получаса. Их глаза внимательно следили за малейшими движениями охраны и ее передвижениями вокруг виллы. «Я полагаю, что Ларсон должен находиться в этом доме», — сказал Макс. два шевелятон с мегубами иначе зачем его охранять что же ты собираешься делать с беспокойством спросил франк солнце сильно припекало и ему нестерпимо хотелось пить оставаться здесь ответил макс я хочу знать сколько человек находится в доме Магарт со стаканом виски в руке дремал на диване когда в виллу вошла веда вернувшаяся из ангара а ты тут сказала она и улыбаясь направилась к нему Я не рассчитывала увидеть тебя сегодня утром. Ты что-нибудь хочешь? Не могла бы ты долить мой стакан, попросил Магарт, протягивает его ей. Я решил задержаться здесь, пока не узнаю, как дела у больного. Сиделка сказала, что ночь для него прошла спокойно. Ему лучше, сказала Веда, добавляя виски в стакан и возвращая его Магарту. Есть ли какие-нибудь новости о маленькой блендиш? Нет, так же, как и о Сулливанах. «Траум не верит в Сулливанов», — сказала Веда, присаживаясь около Магарта. «Он никогда ни во что не верит, но переменит свое мнение, если они здесь появятся, что, я надеюсь, не случится». В вестибюре зазвонил телефон, а через минуту раздался звонок аппарата, поставленного около Магарта. Это горничная переключила соединение. «Тебя, мое сокровище», — сказала Веда, протягивая ему трубку. До Магарта донесся грубый голос Кэмпа. Выслушав его, Магарт кивнул. «Окей, я сейчас же приведу. Спасибо, шериф». И он повесил трубку. «Что произошло?» — спросила Веда. «Ты всегда уходишь в тот момент, когда я хочу быть с тобой». «На свободе находится еще одна ненормальная», — недовольно проговорил Магарт. «Ее перевозили из Кинстона в Гленвилл, но она, убив своего сторожа, освободилась. Сейчас идут поиски, шериф решил, что это дело должно меня заинтересовать». — У меня нет ни малейшего желания им заниматься, но что делать, надо отрабатывать свой след. Он поднялся. — Если не заберусь далеко, то вернусь сегодня вечером. — Ты не против? — Нет, конечно, — ответила Веда, обняв его за плечи и увлекая на террасу. — Вам здесь удобно? — спросил снагортву с травма. Тот открыл глаза и кивнул головой. — Еще как, здесь так прекрасно. — Так вот, постарайтесь не спать. Вы здесь находитесь для того, чтобы наблюдать за сулеванными. — Конечно, с травмом засмеялся. Я за ними и наблюдаю. Когда Магр садился в машину, Веда спросила, — Ты ведь на самом деле не думаешь, что они придут сюда? — Я не знаю, но мы должны принять все меры предосторожности. Я полагаю, что они далеко. — До свидания, моя прелесть. Сулеваны наблюдали за его отъездом. Лакомый кусочек, — заметил Франк, разглядывая Веду в бинокль. Парню, безусловно, не приходится далеко ходить в поисках развлечений. Макс взял бутылку с лимонадом, сорвал крышку и сделал глоток. «Брось это», — сказал он, передавая Франку бутылку, — «ты слишком много думаешь о женщина можно же думать о чем-нибудь», — ответил Франц. «Ты собираешься прикончить этого типа?» «Да, если он вернется сюда», — спокойно ответил Макс. Ты же, конечно, не предлагаешь гнить в тюремной камере из-за того, что он будет свидетельствовать против тебя. Когда все закончится, будет лучше, если мы покончим с подобными делами. Плохим голосом проговорил Франк. До сих пор нам везло, денег у нас достаточно, нужно...